Итак, не торопясь, обмениваясь впечатлениями об отдыхе, мы медленно приближались к отелю. По дороге мы узнали, что Виталий Игоревич с сестрой живут не в отеле, а рядом в одном из небольших симпатичных домиков, разбросанных вдоль побережья. Выяснилось, что они не родные, а сводные, но живут они дружно. Они сняли домик на неделю, решив отдохнуть в тишине и покое, потому что Полина недавно пережила очень сильное потрясение. Какое именно, он не уточнял, а я спрашивать не собиралась. По ее поведению, я менее всего была склонна предположить, что это потрясение на любовном фронте. Виталий Игоревич намеревался проводить меня до номера. В общем, это было понятно. Он решил окончательно выяснить, что представляет собой наша дружба с Антуаном. Наши номера были расположены один напротив другого. Подойдя к двери своего номера, я в очередной раз ласково улыбнулась новому знакомству и, открыв ключом дверь, нетерпящим возражения тоном бросила. «Заходи, Антон!» Тот с перепугу заскочил в мой номер и даже забыл попрощаться с Виталием Игоревичем. «До свидания!» Я растеклась в сладкой медовой лужицей на коврике, махнув на прощание ручкой лебедем. Виталий Игоревич растерялся и кивнул. Закрыв дверь на ключ, я тут же пригрозила кулаком, открывшему было рот Антуану, и прильнула ухом к двери. Мне показалось, что Виталий Игоревич проделал такую же операцию. Тихо скинув туфли, я отошла на пару шагов и голосом киношной капризницы пропищала «Антон, помоги мне!». Подобное желание женщины, только что зашедшей в номер, как правило, означают просьбу расстегнуть труднодоступную молнию или застежку. Рассчитывая, что новоявленный кавалер все услышал как следует, я схватила совершенно очумевшего француза и почти силой затащила его в ванную. Антуан, глядя на меня испуганными глазами, молча открывал и закрывал рот. Русские слова явно выветрились у него из головы, а на французские я не реагировала. Усадив его в ванной на небольшой плетеный табурет, я жестом приказала ему молчать. Рот он поспешно захлопнул и опечалился до нельзя. Я вернулась к двери и прислушалась тихо. Подойдя к окну, попыталась разглядеть из окна столик, где сидела Полина. Но видно было плохо. Нужно было выйти в хол и посмотреть оттуда, ушел ли Виталий Игоревич. Я позвонила в бар и объяснила, что срочно нужен апельсиновый сок. Заказ был выполнен через четыре минуты. Кстати, это один из признаков хорошего обслуживания в отеле. Я крикнула «Антон!» Из двери ванной робко выглянуло печальное лицо. «Антон, я заказала сок. Разберитесь, пожалуйста». Сама же я резво бросилась к окну Холла. Глянув вниз, я увидела подходящего к столику Виталия Игоревича. Получалось, что он простоял здесь не менее десяти минут и ушел, только увидев официанта. «Занятно», — пробормотала я с интересом, следя за дальнейшими событиями. Виталий Игоревич подошел к сестре, сел рядом и закурил. Она принялась его расспрашивать, но он лишь отмахивался. Вскоре, судя по их поведению, она таки достала его расспросами. Виталий Игоревич был явно раздражен, похоже, они ссорились. Минут через десять он встал и пошел по дорожке в сторону от отеля. Полина тоже поднялась и побрела вслед за ним. Вернувшись в номер, я застала Антуана сосредоточенно разглядывающим стакан сока. Как сок? Ничего. В моем голосе помимо воли зазвучал явный подхалимаш. «Ничего», — ответил он. «Алья, что происходить? Объяснить мне? Я как-то... растеряться». «Не вы один», — пробурчала я. «Все в порядке, Антон?» «Просто я хотела объяснить вам, что не слишком разумно сразу все рассказывать первым встречным. Ведь они же совершенно вам не знакомы». «И что же», — возразил Антуан, «ведь они русские». Спорить с ним на эту тему было слишком сложно, поэтому я решила прибегнуть к хитрости. «К тому же, Антуан, вы так бурно реагировали на появление этой...» Я обиженно передернула плечами Полины. «Я этого совершенно не переношу. Не стала же я бросаться на этого Виталия Игоревича только потому, что у него располагающая внешность?» Француз оживился и принялся горячо убеждать меня, что ничего подобного не было. «И если это хоть малейшим образом мне неприятно...» Он даже и головы никогда не повернет в сторону этой Полины, которая, к тому же, не француженка». Сменив гнев на милость, я покивала головой и ответила «Вот-вот». Между нами были восстановлены мир и согласие. Теперь было бы интересно посмотреть, что же из всего этого получится. Утром, спустившись вместе с Антуаном на завтрак, первыми, кого я увидела, были Виталий Игоревич и Полина. Они сидели в углу за столиком и вполголоса о чем-то беседовали. Заметив нас, они оживились и вежливо закивали. Я кивнула в ответ. Виталий Игоревич показал нам рукой на свободное стулья, приглашая присоединиться. Отказаться в подобном случае невозможно. Мы подошли и сели рядом с ними. Немедленно возникший у столика официант принял заказ и исчез. Как прошла ночь? Задавая невинный вежливый вопрос, Виталий Игоревич пристально глядел мне в лицо. «Нет, милок, — я мысленно улыбнулась, — так тебе меня не достать. Да и кто-то такой». «Прекрасно. Как вы ночевали?» Я была любезна, но несколько рассеянна. «Жарковато», — Виталий Игоревич покивал головой. «Да», — вступил, наконец, Антуан, — «прекрасный климат, но жарко». Благодарная метеорологическая тема заняла не менее двадцати минут. С завтраком было покончено, теперь все выжидающе смотрели друг на друга. Я сидела, чуть прикрыв глаза, с улыбкой на губах и почти что мурлыкала. Антуан боялся первым проявить инициативу, но жажда деятельности просто разрывала его. Решив пожалеть неуемного француза, я спросила, «У вас есть какие-нибудь предложения, Виталий Игоревич?» Виталий Игоревич с готовностью открыл рот, но тут встряла Полина. «Ой, как я не люблю, когда его зовут Виталием, да еще Игоревичем. Намного лучше Виталик или даже Виталька». Я уловила ее мысль. «Полина, чтобы сделать вам приятное, я с вашего разрешения, последовал лукавый взгляд на Виталия Игоревича, буду называть вашего брата Виталькой. Возможно, вам тоже нравится, когда вас называют Полькой». Радушие, написанное на моем лице, лишила Полину возможности зашипеть от злости. Она рассмеялась. «Нет, меня не надо, а его пожалуйста». «Виталька, вы что-то хотели предложить?» Я повернулась к братцу. «Ну, Алевтина, тогда уж сам Бог велел всем перейти на «ты», — ответил довольный Виталька. «Стервец, подлец, гаденыш!» Я не дрогнула ни одним мускулом и ответила, «Против Бога не пойдешь». Антуан, внимательно вслушивающийся в наш разговор, морщил лоб и хмурил брови. Он не мог вникнуть в нашу игру слов, но изображать сейчас из себя толковый словарь было бы неуместно. «Вношу предложение, пляж». — заявила Полина. «От нее я ничего другого и не ожидала. Слишком рано, — лениво сказала я. — Экскурсия, — предложил Виталий. — Нет, я уже бывала в Греции раньше. Начала я, нос похватилась и прикусила язык. — Как интересно, — подхватила Полина. — Давно? — Не помню, — нагло ответила я и добавила. — В детстве. И у меня несколько другое предложение. Договоримся встретиться вечером. Посидим, поговорим, может быть, искупаемся». «Сейчас мы немного заняты, мне необходимо сделать несколько звонков». Хм. Дрессированный Антуан, потерявший уже всякий интерес к отдыху, начал вставать. Но Виталий опередил его и, задержав рукой, предложил. «Не волнуйтесь, Антуан, отдыхайте. Я с огромным удовольствием провожу Алевтину к телефону, а вы, будьте любезны, проводите мою сестру на пляж». Я глянула на Виталия с долей уважения. «А ты не так прост, Виталька». Вслух же я произнесла. Весьма сожалею, но телефонный разговор требует личного присутствия Мсье Дюпре. До вечера. Приятно провести день. Мы степенно удалились. Мое поведение выглядело явно пренебрежительным. Тогда почему они так упорно ищут встречи? Я шла молча, пытаясь понять, что именно движет Виталием и Полиной. Или я уже пугаюсь собственной тени? С одной стороны, их интерес к нам вполне естественен. Русских здесь практически нет, а общаться друг с другом уже надоело. Вполне вероятно, что Виталий проявляет ко мне искренний интерес. Почему нет? Я осторожно поглядела на свое отражение в сверкающей витрине. А с другой стороны, их вопросы какие-то... Словно они сверяют меня с полученным описанием. Услышав, что я домохозяйка, принялись уточнять имя. «Оживились, когда я проболталась, что в Греции уже была. Опять-таки, и это можно объяснить. Алья, непривычное, режущее слух имя. А то, что я уже побывала в Греции, возможно, они обожают экскурсии и решили, что я подскажу им наиболее интересные места. Если же они те, кого я боюсь, присутствие француза должно их удивлять и настораживать. Голова у меня шла кругом, решение подобных головоломок и постоянная настороженность утомляли. «Я больше ничего не хочу», — вздохнула я про себя. «Как же ты подставил меня, рыжий мальчик!» «Алья!» — нарушил тишину мой верный спутник. «Мы действительно звонить?» Я кивнула. «Но мы же не собираться. Можно звонить из номера. Почему они вам так не нравятся? Есть какие причины? Вы можете мне их говорить?» Печальный последние дни Антуан заглядывал мне в лицо. «Да-да, вот такая я жалостливая». Глядя на Антуана, мне стало стыдно. «Ну чего я его-то мучаю? У него законный отпуск, мечтал человек отдохнуть. Интересно, а семья у него есть?» Мне не приходило в голову поинтересоваться. Я попыталась как можно убедительнее пообещать. «Антуан, я вам даю честное слово, что больше не буду вести себя так, ладно?» Теперь я заглядывала ему в глаза, — Он недоверчиво глянул, явно сомневаясь, что мадам Алья способна на это, но все же кивнул. «Вот и хорошо», — подвела я итог. «Позвоним и купаться. Антон, а вы женаты?» Такой плавный переход, видимо, удивил его. Он на меня покосился и приподнял брови, но, вспомнив, с кем разговаривает, удивляться раздумал. «Не женат, но имею большая семья. Отец, мать, два брата, молодая сестра, много людей». «А почему вы один приехали в Москву? У них другой бизнес?» «Да», — ответил Антуан, — «они имеют семейный бизнес. Мне это неинтересно, но, может быть, потом...» Дозвониться до Ленки с первой попытки не удалось. Трубка упорно разрывалась короткими гудками, которые в большом количестве производят на меня то же действие, что красная тряпка на быка. «Подождем немного». Я улыбнулась Антуану, пытаясь сохранить ему хорошее настроение. «Один звонок, и все». Но не зря говорят, что человеку дано лишь предполагать. Целый час трубка намертво стояла на своем. «Занята». Наконец линия освободилась, но два звонка подряд сорвались. Я подняла налитые кровью глаза на тихо стоящего за стойкой администрации служащего. Он явно не решался предложить мне как они обычно это делают, свою помощь, или отдохнуть часок, или перезвонить позже. Отойти от этого телефона я уже не могла. «Умный мальчик», — решила я. «Молодец, молчишь. Иначе бы я тоже предложила тебе то, о чем ты и слыхом не слыхал». Оглянувшись на впавшего в анабиоз Антуана, горько повздыхала и снова взялась за телефон. Теперь свалилась другая напасть. Трубку никто не брал. Через полчаса я подошла к Антуану и села рядом, закрыв глаза. Спустя несколько минут я услышала рядом робкое Мадам ⁇ Я открыла глаза и увидела молоденькую служащую в белоснежном крахмальном передничке. Она осмотрела на меня с сочувствием, держа в руках под нос с двумя чашками кофе. Администрация весьма сожалеет, что у меня возникли проблемы. Если уж они меня жалели... «Можете представить, как жалела себя я?» Мило улыбнувшись девушке, я благодарно кивнула, взяла чашку и позвала. «Выпейте кофе, Антон!» Когда обеденное время у нормальных людей заканчивалось, наконец свершилось чудо. Ленка подняла трубку и чуть слышно выдохнула. «Я вас слушаю!» «Ленка!» Я даже всхлипнула, так обрадовалась ее голосу. «Ленка, это я!» «Алька!» зарала подруга словно очнувшись привет дорогая ну что ты молчишь и молчишь я ведь волнуюсь как дела прекрасно отдыхаю о вот бы мне отдохнуть хоть бы два дня умоталась я сил нет не работа а передавая леночка а вообще как дела ничего не изменилось да по большому счету нет Подружка еще раз звякнула, только что-то наш большой друг пропал, хотя, вероятно, у него сейчас много работы, отдых закончился, поняла? Да. А как в Москве гением живется? Вот тут, дорогая, без комментариев. Никаких известий, никаких новостей. Может, у них творческая депрессия? Возможно, задумавшись, ответила я. Как сама? Прекрасно. Если работу не трогать. У любимого отпуск, он все время со мной. «Вот по работе даже помогает. Без него я бы уж сгинула. Но он такой помощник». Я представила, что, скорее всего, Витька сейчас сидит где-то рядом, и они с Ленкой обмениваются воздушными поцелуями и строят друг другу рожи. Словно в подтверждение моих мыслей я услышала в трубке Витькин бас, и подруга защебетала «Витенька передает вам привет». «Ему тоже!» — засмеялась я. «Алька, слушай!» — наконец навеселившись, зашептала Ленка. «В аэропорту встретит подружка. На Витькиной. Жди на том месте, где Генка Сорокин разбил шампанское, помнишь?» «Конечно. Все поняла. Но пасаран!» — громыхнула подруга, и нас разъединили. Но дозваниваться, чтобы как следует попрощаться, я не стала, подхватив под руку вялого Антуана, ринулась почти бегом к ресторану, Француз уже ничему и никому не удивляющийся покорно трусил рядом. Теперь он твердо усвоил, чем же все-таки отличается русская женщина от француженки.